Глава девятая. Спустя семьдесят лет после восстания Карла Георгия Сербия вновь вступила в войну, на что граница немедленно ответила волнениями. Примечание. В июне 1876 года князь Милый Обренович, стремясь окончательно освободить Сербию от османской власти и объединить оставшиеся земли, в союзе с Черногорией начал войну против Турции, в которой сербы оказались на грани поражения. И эти события предшествовали русско-турецкой войне 1877-1878 годов, закончившейся Сан-Стефанским и затем Берлинским договорами. Конец примечания. И снова чёрные вершины в жлебовие гостили Цырнжхач и Вилетеве озарились пламенем турецких и сербских домов. Впервые после многолетнего перерыва головы казнённых сербов снова появились в воротах Это были иссушенные и коротко стриженные крестьянские головы с плоскими затылками, костистыми лицами и длинными усами, словно быть те самые, что выставлены были здесь семь десятков лет назад. Но все это продолжалось недолго. С прекращением войны между Турцией и Сербией улеглись волнения, правда, это был обманчивый мир, под покровом которого таились разные страхи, волнующие слухи и озабоченный шепот. Разговоры о приходе австрийских войск в Боснию принимали все более определенный и открытый характер. В начале лета 1878 года через город прошли части регулярных турецких войск, следовавших из Сараява в Прибой. Это утверждало во мнение, что султан оставляет Боснию без сопротивления. Несколько семейств готовилось бежать в Сан Джако. в том числе и те, кто 13 лет назад, не желая жить под сербской властью, переселился сюда из Ужица. И вот теперь снова вынужден был спасаться от нового христианского правления. Но большинство при внешнем спокойствии и внутреннем мучительном недоумении оставалось на местах в ожидании дальнейших событий. В начале июля в город прибыл Плевлинский муфтий с небольшим отрядом людей, но с большой решимостью организовать в Боснии отпор австрийцам. Русый, серьёзный и флегматичный в виду, но огневой натуры человек, он, пользуясь погожим днём, собрал в воротах местных турок из самых почтенных семейств и страстных речани старался воодушевить их на борьбу против Австрии. Уверяю, что большая часть регулярной армии, вопреки официальным приказам, будет вместе с народом бороться против новоявленных завоевателей. Он призывал молодёжь немедленно примкнуть к его отряду и посылать ему продовольствие в Сараево. Мувчи давно знал, что в Вышеградце никогда не пользовались славой отважных воителей. Явно предпочитая бессмысленно прожигать жизнь, чем бессмысленно погибать, но всё же вялость и нерешительность, с которыми он столкнулся, поразила его. Не имея времени дольше задерживаться в городе, Мувчи пригрозил туркам судом народным и гневом Божьим, и оставил вместо себя своего помощника Османа-эфенди Караманлию. Вилеф и его продолжать убеждать вышеградских турок в необходимости принять участие в общем восстании. Во время разговоров с муфтием наиболее рьяный отпор оказал Али хаджа Мутивелич. Мутивелич одно из самых старых и уважаемых здешних семейств. Они всегда выделялись не своими богатствами, а прямотой и честностью. От века славили они за людей прямых, но не подкупных, бесстрашных, свободных от всяческих низких побуждений и расчётов. Более 200 лет тому назад родоначальником был Мутивели, то есть попечителем, управляющим и хранителем великого наследия Мехмет Паши Пожалунова им о городу. Его заботами столько лет поддерживался каменный хан-мост. Мы уже видели, как после потери венгерских владений каменный хан лишился поступлений на своё содержание и с истечением обстоятельств был превращён в руины. А от наследия визиря остался только мост, общественное достояние, не требующее особого ухода и не приносящее прибыли. А Мутивеличам осталось их семейное имя, как гордая память о почётной должности, которую они столько лет с честью исполняли. Правда, должности они потеряли ещё в то время, когда Дауд Хаджа пал жертвой неравной борьбы за спасение гибнущего каменного хана. Но гордость осталась при них. вместе с врождённой привычкой считать себя в отличие от всех прочих и главными хранителями моста и в какой-то мере ответственными за его судьбу, поскольку мост, хотя бархитектурно и являлся составной частью величественного и прекрасного наследия, которым они управляли, пока оно не кончило свой век самым жалостным образом. И ещё один из давно установившихся обычей был в семье Мутелевичи В каждом поколении иметь по крайней мере одного образованного человека духовного звания. Сейчас это был Али Хаджа. Вообще же род э, Мутивеличи заметно оскудел как числом, так и достатком. Осталось у них несколько испольчков до да лавка, которую они издревно держали на самом бойком месте торговой площади, вблизи моста. Два старших брата Али Хаджи, погибли на войне, один в России, а второй в Черногории. Алихаджа еще молодой, живой и полнокровный, улыбчивый человек, как у истинного мутивелича, у него было свое особое мнение, решительно по всем вопросам, которое он упорно отстаивал и ни при каких обстоятельствах ему не изменял. По причине своей приматы и самостоятельности мышления Алихаджа часто вступал в разлад с местным духовенством и старичинами. У него было звание хаджи, но не занимая при этом никакой должности, он не получал от своего духовного сана никаких доходов. Чтобы и вообще ни от кого не зависеть, Али Хаджа самолично заправлял делами в лавке, доставшейся ему от отца. Вместе с большинством вышеградских мусульман, и Али Хаджа был против вооружённого отпора. Однако в данном случае не могло быть и речи ни о трусости, ни о религиозной уступчивости. не менее чем мувтию или любому другому из воставших ему более ненавистное надвигавшиеся иноземные христианские полчища и все, что они несли с собой. Но видя, что султан действительно сдал бойню без боя австриякам и зная характер своих земляков, алихаджа был против стихийного народного сопротивления, предвидя неминуемый его разгром и еще большей беды. И коль скоро это такое мнение утвердилось у него в мозгу, он исповедовал его во все слышанье и отстаивал со всей своей горячностью и приматой. Верный своему обыкновению, он и на этот раз сыпал каверзными вопросами и едкими замечаниями, чрезвычайно сбивавшими Муфте, и таким образом невольно поддерживал в горожанах и без того не слишком морвущихся в бой и готовых к жертвам духа открытого сопротивления воинственным намерениям Муфте. И когда Осман-эфенди, Каرمانлия остался уговаривать вышеградцев, главного своего противника, он обрёл в лице Али-хаджи. Кого ж как не его, и могла напустить на Каرمانлию немногочисленная горстка бегов, которые мямлили что-то невыразительное, осторожно подбирая выражения, хотя и были полностью согласны с Али-хаджой. Знатные вышеградские турки сидели в воротах кружком, подогнув под себя ноги, точно соблюдая старшинство. Тут же был Осман-эфенди, высокий, сухощавый, бледный. Мускулы его лица сводило неестественное напряжение, глаза лихорадочно горели. Сколы и лоб, как у эпилептика, покрывали садины. Перед ним сидел румяный низкорослый, горячий, неотступный Али-хаджа и своим пискливым голосом задавал всё новые вопросы: "Какими имеются силы куда идти? Каким образом, для чего, с какой целью? И что будет в случае разгрома?" Трезвый, чуть ли не злорадный педантизм вопросов Алихаджи, а в действительности скрывал под собой лишь горечь и озабоченность из-за очевидного превосходства христиан и слабости и разобщенности турок. Но одержимый и мрачный османной Финди не способен был понять и должным образом оценить подобные тонкости, на которые ступленное и невоздерженное, болезненно возбуждаемый фанатик, он быстро теряя терпение и самообладание, кидался на всякое проявление нерешительности и недоверия с таким остервенением, словно перед ним были австрияки. Маленький хаджар сдражал османыфенди, и, и еле сдерживая гнев, он отвечал ему резко и категорично: идти надо туда, куда надо, и с тем, что есть. Главное не пустить на землю супостата без боя, а кто много спрашивает, тот мешает делу и помогает противнику. Наконец, дойдя до белого колени с почти не скрываемым презрением, на каждый вопрос али хаджи он отвечал криком: пришла пора на смерти ти, сложим свои головы на поле брани, погибнем все до последнего. Ах вот что, обрывал его Хаджа. А я думал, вы хотите австрийцев из Боснии прогнать. На это нас вызываете. А если речь о том идёт, чтобы голову свою сложить. Так умереть ты, Фенди, мы сумеем и без тебя. Это дело не хитрое. Но себе я вижу, это нисколько не прильшает, грубо прервал его Карманлия. Зато тебя прильшает, как я вижу, с негодованием возразила Мухаджа. Только не знаю, зачем тебе компания понадобилась на такое пустое дело. Разговор перешел в обыкновенную перебранку, а Смано Фенди обзывал Алихаджа погаными и грязными геором, подставить с темы изменником, чьи головы наряду с георскими надо выставлять в воротах. Между тем, как хаджа упорно не устрашимо докапывался до истины, настойчиво требуя новых аризонов и доказательств, и как бы не слышал оскорблений и угроз. Их прям трудно было найти, да у более неподходящих людей для переговоров чем эта пара. Они могли лишь увеличить общее смятение и создать одним противоречим больше. Но как бы это ни было печально, изменить тут ничего было нельзя. Ибо в моменты социальных катастроф и неизбежных великих потрясений на первый план всегда выходят именно такие ущербные или больные личности и направляют мир привратным и кривым путём. В этом и заключается один из несомненных признаков смутного времени. Что же касается бегов и ак, то им этот бесплодный диспут пришёлся, как нельзя более, кстати, поскольку оставлял в стороне вопросы об их участии в восстании. И не требовал от них конкретных высказываний по этому поводу. Дорожа от гнева и изрыгая угрозы, османский фенди на завтра с несколькими своими сопровождающими выступил вслед за муфтием в Сараево. Известия, приходившие в течение месяца, всё больше утверждали турецкий господ твой их оппортунистическом мнении, что лучше всего удержаться родного города и собственного дома. В середине августа австрийцы вошли в Сараево. Скоро после этого произошло злосчастное сражение при Гласинаце. Оно было единственным, а сначала конец какого-то бы не было сопротивления крутой дороги с Лиски в Вышеград через а кольшта спускались остатки разбитых турецких отрядов это была смесь из солдат регулярных войск вопреки запрещению султана самовольно примкнувших к сопротивлению и местных повстанцев солдаты просили только хлеба и воды и спрашивали дорогу на увоз повстанцев же ожесточившихся и полного боевой решимости не сломило поражение Чёрные, грязные и оборванные, они злобно огрызались на распросые Вышеградских тыловых крыс и готовились рыть укрепления и защищать переправу через Дрину. И снова выступила лихаджа. Самозабвенный Ньютамим он доказывал, что невозможно и бессмысленно защищать город, когда в стрицы всю Боснию уже крукам прибрали. Повстанцы и сами это видели, но признавать не хотели. Их раздражали эти чистые, сытые люди, сохранившие свой дом и добро благодаря тому, что с трусливой мудростью держались в стороне от возмущения и боёв. Тут как распыявился совсем уже обезумевший османский фенди, ещё более бледный и осунувшийся, ещё более воинственный и громогласный. Это был человек, для которого не существует поражения. Он призывал любой ценой отстаивать каждую пядь земли. Это требовал подвигов и жертв. Перед двою неукротимо-нацистским склонялись и отступали все, только не Алихаджа. Бесцен незлорадству, с холоднокровной непреклонностью Алихаджа доказывал яростному турку, что в остане постигла та самая судьба, которую здесь в этих воротах. Он предрекал ему ровно месяц назад и уговаривал во избежание худшего, собрав людей, немедленно отступать в сторону плевле. Оставив в балу свою агрессивность, Хаджа был на этот раз строгосельный и сострадательно участвовав к болезненному фанатизму Кара Манлии, ибо в глубине души, по отвлеченной и несдерженной резкости, Хаджа мучительно переживал приближение неотвратимой катастрофы. Он был несчастен, страдал, как только может страдать правоверный мусульманин в виду у него молима, надвигавшейся чужеродной силы, под надцатским которой недолго продержится древнее усто Ислама. Выво слова в камило его, его воле прорвалась затаённая мука. На все оскорбления Каرمانли Али хаджа отвечал скорее с грустью. Думаешь, эфенди мне легко ждать, когда австрись тут всё под себя поддомнёт? Будто нам не в дамёк какие идут времена. И что нам готовиться? Знаем мы, что нам грозит и что мы теряем, хорошо знаем. И тебе не стоило во второй раз приходить, чтобы всё это нам объяснить, да и вообще исплевлять трогаться. Но ты, я вижу, этого не понимаешь, ибо если бы понимал, так не делал бы того, что делаешь, и не говорил бы того, что говоришь. Гурш, это мука мой Фенди. Чем тебе кажется? Я и сам не придумаю спасения от нее. Хотя я твердо знаю, что не в том оно, что ты нам навязываешь. Но Асман и Фенди был глух ко всему, что противоречило его неукротимой страстной жажде борьбы и ненавидел этого хаджу ничуть не меньше самих австрияков. против которого он поднялся с оружием в руках. В обречённом на гибель обществе перед лицом неотделимого врага всегда вспыхивает братоубийственная ненависть и рознь. Не находив новых оскорблений, карманлия они пристаны называли хаджу изменником и извечно советовали ему заранее креститься до прихода австрийцев. Никто из моих предков не крестился, не буду и я. Я, эфенди, не креститься с австрийцами, ни с дураками на войну идти не намерен. спокойно возразил ему хаджа. Почтенные вышеградские турки были в точности такого же мнения, что и Али хаджа, хотя и не считали нужным вслух его высказывать, особенно в столь резкой и прямолинейной форме. Они боялись надвигавшихся австрийцев, но боялись и Карманлию, завладевшего со своим отрядом городом. И потому запирались в домах или отживались в загородных усадьбах, а если уж никак не удавалось избежать свидания с Кароманлией и его приспешниками, шмыгали по сторонам неуловимым взглядом и путались в лицемерных словах, мучительно изыскивая способ выкрутиться как-нибудь из щекотливого положения. На утрамбованной площадке перед руинами караван-сарая с утра до поздней ночи Кароманлия держал непрерывную сходку. Здесь безостановочно двигалась пестрая толпа: приспешники карманныи, случайные прохожие, жители города, пришедшие со всевозможными просьбами к новому правителю, и путники, так или иначе, затянутые повстанцами послушать своего предводителя карманныя не пристанно ораторствовал, и даже обращаясь к одному, кричал во весь голос, точно говорил перед сотнями. Он был еще бледнее, глаза его бешено вращались, и белки на них заметно пожелтели. В углах губ ны кипела белая пена. Один из местных турок рассказал ему мусульманское народное поверье про шейха Турханию, который погиб здесь когда-то в древности, отстаивая от натиска неверных переправу через Дрину. А сейчас спит праведным сном в своей могиле на том берегу сразу над мостом. Но точис восстанет из могилы, едва только оступит на мост нога первого и, наверное, воина с удроженной горечностью ухватившись за это поверье, осман и финди карманлия поспешил представить его исходке счастливым вестником неожиданной и спасительной помощи. Братья, мост этот детище визиря, и написанный ему народу не пропускать через себя полщечче неверных. Мы не одни защищаем его, но и тот праведник, которого ни пушка не берёт, ни сабля не сечёт. Как вступит на мост супостат, поднимется он из могилы, встанет посреди моста, Раскинет руки, у австриц сразу колени подогнутся, сердце в пятки уйдёт. Прирастёт он к месту со страха и убежать не сможет. А брате турке, не расходитесь все на мост за мной. Так ветиствовал Каرمانлия перед многолюдной сходкой. Мурачный в чёрном потёртом ментане, раскинувший руки для того, чтобы наглядно показать, как встанет праведник, он напоминал высокий тонкий чёрный крест, увенчанный челною. Но всё это уж и градские турки знали сами, и ещё лучше караманли, поскольку каждая с детства бесчётно слышала и повторяла историю про дервиша, однако сейчас у них не было ни малейшего желания смешивать действительность со сказками и рассчитывать на помощь мёртвых там, где живые бессильны. Алихадже, который не отслучался из своей лавки, но осведомлённый обо всём, что делалось и говорилось перед каменным ханом, лишь сокрушённо и печально махнул рукой. Я так и знал, что этот дурень ни живым ни мертвым покоя не даст. Аллах селамет олсун. Примечание: да будет с нами благословение Божье. Конец примечания. А Карманлия, бессильный что-либо предпринять против настоящего врага, весь свой гнев обратил на Алихаджу, выкрикивая угрозы и проклятия, он обещал, что прежде, чем его принудят покинуть город. Он прикует у прямоого хаджу к воротам, как борсука, и оставит там встречать австрийца, с которым он и сам не желал воевать и другим не давал. Поток этой брани был прерван австрийцами, показавшися на склонах лиски. Теперь уже стало совершенно очевидно, что город не в состоянии защищаться. Карменлия последним оставил город, бросив на возвышенные террасии перед краван сарайем обе чугунные пушки. до сих пор повсюду сопровождавшая повстанцев. Но прежде чем покинуть город, Осман и Фенди выполнил свою угрозу. Он приказал своему конюху, кузницу по профессии, человеку богатырского сложения и куриных мозгов, связать Алихаджу и приколотить его правым ухом к той самой дубовой тисине, которая сохранилась от бывшей караульной между двумя каменными приступками ворот. В общем толчье и сметение на площади и у моста все слышали слова этой громкой команды, но никто не понял, что она должна быть именно так и исполнена. Каких только отборных слов, какой только брань и ругань не услышишь в такие минуты. Так было и на этот раз. В начале это всем показалось совершенно невероятным. Обычная угроза и брань, даже алихаджа не принял это всерьез. Да и кузнец, которому велели привести угрозу в исполнение, заняты в ту минуту укреплением пушек. в какое-то время колебался в растерянности. Но, как бы там ни было, мысль приковать к воротам Хаджу была брошена, и в головах сметенной озлобленной толпы уже прикидывали шансы и возможности её выполнения или невыполнения. Будет или не будет? Вначале большинству людей эта идея представлялась такой, какой она и была, бессмысленной, гадкой и невероятной. Однако в минуту общего возбуждения нужно было что-то совершить. что-то значительное, необычное, никаких других возможностей не предвидилось. Не будет, будет. Обретая зремою весомость с каждым мгновением, с каждым колыханием толпы, мысль о расправе над Хаджой казалась всё более вероятной и естественной. Почему бы и нет? Двое уже держали Хаджу, он почти не сопротивлялся. Вот и мы уже вяжд руки за спиной. Всё это ещё далеко от чудовищной и безумной реальности, но уже всё ближе к ней. Кузнец словно бы внезапно стывшись своей слабости и малодушия, снова взялся за молоток, которым только что забивал клинья под пушку. В сознании того, что австрийки, собственно, уже тут, в каком-нибудь получася ухода от города, он черпал готовности и решимость довести до конца порученное ему дело. И именно болезненным ощущением близости врага объяснялось презрительное равнодушие Хаджи к всему, что не делалось, и даже к той незаслуженной, безумной и постыдной пытке, которую его подвергали. И так спустя несколько мгновений совершилось то, что каждому из них по здравому размышлению казалось невозможным и невероятным. Ни один из них не считал это дело хорошим и нужным, и всё же каждый в какой-то степени способствовал тому, чтобы Хаджа оказался прибитым правым ухом к дубовой тисине в воротах. И когда все разбежались перед спускавшимся в город австряком, Хаджа один остался на мосту в нелепой мучительной и потешной позе, обречённый неподвижно сидеть на корточках, ибо малейшее движение причиняло боль и грозило разорвать ухо. которая казалась сейчас тяжёлой и громадным, как гора. Он кричал, но не было никого, кто мог бы его услышать и освободить из мучительного плена. Так как всё живое попряталось по домам или растеклось по окрестным селениям в страхе, как перед наступающим австрийцем, так и перед подступающими повстанцами. Город лежал будто вымерший, мост был пуст, словно выметенный иначе что смертью. И не было ни живых, ни мёртвых, чтобы его защитить, лишь у воротах сидел на корточках окаменевший Али Хаджа, приникнув головой к дубовой слеге, стеной от боли и продолжая упорно выискивать новые аргументы против Караманли. А встрецы не спеша подтягивались к городу. Заметив за рекой вблизи моста перед караван-сараем две пушки, австрийский авангард остановился, ожидая прибытия своих орудий. Около полудня из небольшого лесочка австрийцы дали несколько залпов по заброшенному караван-сараю, попортив и без того уже ветхое здание и выбив прекрасные резные решётки на окнах, выточенные из цельного куска мягкого известняка. Перевернув и покорёжив оби пушки, или уж тогда поняв, что они брошены и никто им не отвечает, австрийки прекратили стрельбу и стали осторожно приближаться к мосту и городу. Вороты с винтовками на перевес, отмеренным мне торопливым шагом, вступили ряды венгерских гонвидов. В недоумении остановились они перед скрюченным хаджой, позабывшим за воем и визгом проносившихся над его головой снарядов про боль, которую причиняло ему прибитое ухо. Завидев поганого врага, супёртоми в него винтовками, хаджа поспешил прибегнуть к общедоступному языку страдания, и снова протяжные, тяжко застану Это его спасло. И Гонвиды не пристрелили несчастного. Одни, не замедляя шага, продолжали продвигаться по мосту. Другие же окружили странную фигуру, разглядывая её со всех сторон и пытаясь разгадать причину её нелепой позы. И только подошедший санитар, отыскав где-то клеща, осторожно вытащил из уха гвоздь, обыкновенный гвоздь, которым подковывают лошадей, и освободил Алихаджу. то измученный и обессиленный рухнул на каменные преступки, не прекращая жалобно стонать и охот. Всё тот же санитар, смазлыву ухо какой-то обжигающей жидкостью. Запелённые слёзы стелавшие глаза, словно в дурном сне. Алих аджа увидел большой правильный красный крест на белой широкой повязке, обхватившей левое предплечье санитара. Только в горячке могут являться столь безобразные страшные видения. расплываясь и подрагивая в слезах отвратительный крест гигантской тенью заслонил от Алихаджи весь мир. Санитар перебинтовал ему голову и нахлобучил поверх бинтов челму. Замотанный хаджа с грехом пополам разогнул сведённую поясницу, поднялся и несколько мгновений стоял, прислонившись к гранитной ограде. С трудом приходил он в себя. Перед ним на противоположной стороне ворот под турецкой надписью, высеченной в камне, солдат приклеивал большое белое полотнище. И хотя в голове гудело от боли, хаджа не мог преодолеть своё врождённое любопытство и не посмотреть, что там такое написано. Это было воззвание генерала Филипповича на сербском и турецком языках, обращённое к населению Боснии и Герцеговины в связи с вступлением австрийской армии на территорию Боснии. Зажмурив правый глаз, алихаджа слог за слогом разбирал турецкий текст, но и то лишь те слова, которые были набраны крупными буквами. Жители Боснии и Герцеговины, войско императора австрийского и короля венгерского перешло границу вашей страны. Оно пришло к вам не как враг, чтобы захватить силой ваши земли. Оно пришло как ваш друг, чтобы положить конец беспорядкам. долгие годы терзавшим не одну только Боснию и Герцеговину, но и пограничные области Австро-Венгрии. Император и король не мог больше смотреть на бесчинство и насилие, творимое вблизи его окраин, на горести и беды, стучащие в границы его царства. Он обратил взоры европейских держав на ваше положение, и единогласным форумом народов решено, чтобы Австро-Венгрия возвратила вам мир и благосостояние, давно уже вами утраченные. И уверичество султан Раде о благе вашем посчитал своим долгом поручить вас заботам могущественного друга своего императора и короля. Император и король даруют всем сынам вашей земли равные права перед законом и гарантируют охрану личности, имущества и вероисповедания. Жители Боснии и Герцеговины, без боязни найдите под защиту славных знамён Австрии и Венгрии. Гостеприимно встречайте воинов нашей армии. Подчиняйтесь властям. Возвращайтесь к мирному труду, плоды которого найдут надежную защиту и охрану. Хадж читал прерывисто фразу за фразой. Не все слова он понимал, но каждое из них причиняло ему боль. Это была какая-то особая боль, существующая совершенно отдельно от той, которая цирзала его раненое ухо, стучала в голове и разрывала поясницу. Только сейчас от этих императорских слов со всей ясностью озарило его сознанием того, что всё кончено и с ним и с его соплеменниками, и со всем, что принадлежало им в этой стране. Кончено бесповоротно и навсегда. И при этом необычайно хитрым способом глаза видят, губы говорят, человек существует, а жизни, настоящей жизни нет. Чужой царь наложил на них свою руку, чужая вера восторжествовала. Это ясно следует из всех тех грузких слов и тёмных наставлений, но ещё и с нее, из той свинцовой тяжести в груди, что превышает меру всех мыслимых людских страданий. И даже тысячи таких глупцов, как Осман Карманлия, бессильны что-нибудь изменить и поправить. Всё ещё продолжал припериться хаджа про себя: "Все сложим головы, на смерть пойдём". Что стоит вся эта шумиха, когда приходят времена, которые изничтожают человека, не давая ни жить, ни умереть, остается только гнить, как какой-нибудь подпорки в земле, принадлежа кому угодно, только не себе. Это действительно великое несчастье, и где уж его увидеть и понять разом там Кармен Лиам своим непониманием они лишь усугубляют его и делают еще постыднее. Погруженный в выдумы Алихаджа медленно поплелся с моста. Он и не заметил, что за ним идет солдат санитарной службы. Сейчас он страдал не столько от прокола того уха, сколько от свинцовой жгучей гири, что залегла в его груди от императорских слов. Он бредет по мосту и чудится ему, что никогда больше не перейти ему на ту сторону реки, что мост этот, гордость и слава города с одня основания теснейшим образом связаны с его семьей. Мост, на котором он вырос и на котором прошла вся его жизнь, вдруг обрушился в середине, как раз в воротах. Белый лист австрийского возврания беззвучным взрывом распалосовал его на две половины, и между ними зияет пропасть. По левую и правую сторону от страшного провала уцелели быки, но сквозного прохода нет. Берега реки разъединены, и каждый обречен навек остаться там, где застиг его безгласный взрыв. Медленно идет Алихаджа, весь во власти горечичных кошмаров, шатается, как тяжело раненый с глазами полными не проходящих слез. Идет неуверенно, словно нищий, который первый раз, бедняга, переходит мост, ступая в незнакомый чужой город. Громкие голоса вывели Алихаджа из забытия. Его обогнали солдаты. Среди них ему снова явилась полная добродушно улыбчивая физиономия санитара с красным крестом на руке. его спасителя. Расплывшись в широкой улыбке и указывая на повязку, санитар что-то спрашивал его на непонятном языке. Приняв его слова за новое предложение помощи, хаджа поспешно подобрался и нахмурился. Я сам ни кто мне не нужен. И, приободрившись, решительно зашагал домой.